Меть уже забыл про Гошку, колонна приближалась, материализация чего-то самого страшного, того, что постоянно присутствовало, неназванное и неузнанное в его жизни, теперь выходит из нашего смежного пространства, материализуется. Все ближе и ближе. Старики в зимних пальтох. акушерские баульчики, сбившиеся пуховые платки, узелки с пожитками, фетровые шляпы, девушки, много девушек, много хорошеньких лиц, некоторые даже смеются, они подмазывают губы, еврейские мамаши, некоторые еще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 Три сессовцы сидели там и разговаривали друг с другом. Иной раз лица их поворачивались к колонне, и тогда чуточку морщились от гадливости. Митя вспомнил, такое же выражение было у чекистов, когда ночью пришли за тетей Вероникой. Ну, значит, ясно. Задание будет выполнено.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 Митя рванулся в сторону, отбежал к кустам орешника чуть поодаль от дороги. Гошка бросился за ним, догнал, налег на плечо. Ты не рехнулся, друг? Я не могу этого видеть, Гошка, не выдерживая, с яростью швырнул в траву карабин и изверг индийский. Молчи, Митяй, заткнись, раздавят как муху. Умоляюще налегал Гошка. Митя резко сел. Рухнул в траву, закрыл голову руками. Пилотка с вермахтовской кокардой упала на колени, плечи дрожали, как при стрельбе из пулемета. Митяй, ну чё ты, кончай! Увещевал Гошка. Ну ты же сам-то не еврей, ведь, Митяй? Ну чё ты так уж то, а? Ну, тётя, цели у тебя приемные? Ну, а сам-то ты русак на все стону, Митяй, война жешь, да? Такая тут политика, ебать ее за пазуху! Митя вытер пилоткой мокрое лицо, встал. Гошка удивился, как за несколько минут окаменели его черты, даже кажется, завитки волос окаменели. Ну все, хватит с меня.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 Чтобы большевиков убить, а не помогать немцам убивать евреев. Завтра заставят у детей стрелять. Черт вам, сволочи! Да куда же теперь, Митя? В отчаянии забормотал Гошка. Куда ж нам теперь податься? Не влез же чапать, не к партизанам же. Митя молча кивнул. Да перехнулся друг. Вскричал тут Крутин.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 приостановился и положил Гошки руку на плечо впервые как равному и близкому ты Гошка сам прими свое решение а я свое уже принял Крупкин чуть не задохнулся от любви и благодарности да я а куда ж я без тебя Митяй потеряюсь нахуй Они зашагали дальше. — А куда же мы идем? — осторожно спросил Гошка. — Если к партизанам, то нам надо влево забирать, Митяй. Вон, перелесками к той роще, и там отлежаться до темноты. — Так и сделаем, — кивнул Митя. — Но только перед этим я хочу своими глазами... Гарнияр увидать, чтобы уж никогда не забыть. Все ближе и ближе слышался непрерывный стук множества пулеметов.